Глава 47. Элина. Выходить из отпуска было тяжело. Я так расслабилась за эти дни в заботливых объятиях Кости, что чувствовала себя не отдохнувшей и готовой к подвигам. А напротив, унылой устрицы, мечтающей залезть в свою ракушку. И какие люди, и без охраны. Лида схватила меня под руку и тихо поинтересовалась: "А где дровосек?" Говорят, вы теперь вместе? Что за глупости? Вот. Я то же самое всем говорю. То, что на корпоративе была его снегурочка, еще ничего не значит. Просто и ты, и Ниночка в положении. С, -с, -с, с Лида сжала мне руку. Мы пока никому ничего не говорим, и вообще. Вот, держи. Мне протянули золотой конверт. Это то, что я думаю, тебя можно поздравить. Подожди. Двери лифта открылись, и мы вошли. Лида быстро нажала на нужный этаж, и когда мы оказались одни, без попутчиков, она осмелилась. Теперь можно. Поздравляй. А еще сразу скажу, мы со Славой хотим, чтобы ты была дружкой. Что скажешь? Я открыла приглашение и увидела дату. Ну, конечно же, день всех влюблённых. С радостью, только дружку меня сватать и не надо, договорились? И разговора нет. Пообещала Лида и, конечно же, не сдержала своё слово. 14 февраля было таким же шумным, снежным и ветренным, как и последний день предыдущего года. Тогда тоже все витрины горели разноцветными огоньками, по улицам ходили люди с улыбками на губах и подарочными пакетами в руках. В воздухе пахло ожиданием счастья и радости. Мимо меня проходили парочки подростков, держась за руки, а возле стенда с открытками стоял сутулый парень и выбирал валентинку. Мне вот тоже есть кому дарить открытку, но нужно ли? Я опустила взгляд на упакованную коробочку в своих руках. Может, зря я купила Косте подарок? На Новый год мы ничего друг другу не дарили, разве что жар наших тел. Но сейчас ведь другой случай. Мы вместе уже полтора месяца, хоть никак не обозначили наши отношения и до сих пор скрываем наш роман на работе. С друзьями тоже ни Костю, ни я не знакомили. Мои родители знают о Деде Морозе, начальники, похитители Снегурочек, но ничего о моем парне Косте. Или он мне не парень? Я не знала ответа на вопрос. Вот она, та самая проблема, которая повисла между нами. Кто мы друг другу? Именно это я и решила выяснить сразу после обеда, когда я вернулась в наш кабинет. После того, как Ниночка ушла в декретный отпуск, я вновь стала личной помощницей босса. Временно, но мне, если честно, нравилось работать вместе, и повышение уже как-то не особо хотелось. Только если мы не вместе, то мне стоит подумать о карьере и обо всем остальном. Набрав воздуха в грудь, я решительно отложила в сторону папку и посмотрела на мужчину за соседним столом. Красивый, даже уже отросшая борода не портила его, и взгляд такой сосредоточенный, внимательный. Я осмотрела всю мощную фигуру мужчины, и сердце предательски дрогнуло. Он ведь мой мужчина, мой Так от чего же я медлю? Кость, скажи, а мы на свадьбу идем с тобой вместе или Лида тебя будет ждать через пару часов? А мне нужно задержаться на работе. Не знаю, успею ли в ЗАГС, но в ресторан точно приеду. Сейчас любимый человек исполнял роль начальника и отвечал мне, продолжая что-то отмечать в бумагах. Он не понял сути вопроса, а я грустно улыбнулась. Не сегодня. Валентинку я так и не подписала, даже из сумки не вытащила. Лучше буду думать о свадьбе. Лида и Славик решили отпраздновать ее по-особому. Пригласили всех в уютный ресторан, отказались от тамады. Вместо него ребята заказали того симпатичного ведущего, который вел у нас корпоратив. Никаких идиотских конкурсов и пафосных поздравлений. Вот и все пожелания Лиды, и я с ней солидарна, как подружка невесты, и вовсе признательна. А вот свидетель со стороны Славика явно рассчитывал на стандартный пакет. Правда, вначале держался вполне прилично. Маски слетели уже по дороге в ресторан. Михаил подсел ко мне в лимузине и как бы шутя сказал: "На нас с вами, Олечка, лежит большая ответственность". Терпеть не могу, когда меня называют телечкой. Но сейчас больше волновало, о какой ответственности идет речь. Подписи мы уже в ЗАГСе поставили. От выкупа невесты ребята, слава богу, отказались. Не понимаете? Говорят, чтобы молодые жили долго и счастливо, свидетели должны провести вместе страстную ночь. Видно, моя мимика была слишком выразительной и молниеносной, потому что мужчина тут же исправился или хотя бы поцеловались. Это неуместно. Я думала, что на этом разговоры закончатся, но нет. За вечер Михаил сделал несколько подобных предложений, и каждое было все страстнее и страстнее, прямо пропорционально выпитому. Кости все еще не было, хотя часы уже показывали начало девятого. Когда я заметила, что свидетель опять направляется ко мне, то не выдержала и избежала в дамскую комнату. Закрывшись в одной из кабинок, я выдохнула и полезла в клатч за телефоном. Но позвонить не успела. В туалет зашли девушки, и среди них по голосу я узнала сотрудницу бухгалтерии. Так вот, Алина осталась, представляете? Так и сказала. Вы идите, а у меня сегодня важное дело с боссом. С Дровосеком? Удивилась одна из девчонок. А разве он не с Элиной? Толпа засмеялась. Ты что, Кать? Она уже пройденный этап. Вот-вот только бедняжка все не поймет, что ей уже дали отставку, бегает за дровосеком. Сегодня у Алины с ним очень долгая и плодотворная работа над проектом. Каким проектом? Горизонтальным вертикальным? Смеясь, толпа вышла, а я осталась сидеть на унитазе, сжимая в руках мобильные. Перед глазами Вереницы всплывали факты. Вот уже три дня я ночую у себя, а не у Кости. На обед мы вместе почти не выбираемся. Последние дни мужчина ушел в работу, как мне казалось, но может, я лишь выдаю желаемое за действительное? Да, мы заканчиваем наш первый крупный заказ для Max Company, и готовим еще три более мелких. Но я ведь нахожу время для Кости. А он для меня, видимо, нет. И вот сегодня он со спокойным сердцем оставил меня одну. Ну уж нет. Плакать в туалете и жалеть себя я не стану, и другим не позволю. Вернее, не дам повода. Что ж. Пора зажигать мне без звезды, А в глазах мужчина желание это я умею.